Глава 41. Рендел сидел во главе стола и смотрел на северянина. Казалось, с последней встречи и раз постарел. На его темной шевелюре прибавилось седых волос, а лицо испещряли новые глубокие морщины. Царь Дайн не предупредил о твоем скором прибытии, Варден? Сей визит держался в строжайшем секрете, спросил Рендел спокойным, уверенным тоном. Его сюртук был застегнут на все пуговицы, чтобы скрыть любой намек на ранение. Поза нарочито расслабленной, словно его не мучила боль и не терзала тревога за Врору. Да, принц Рендел. Его величество боялся, что весь дойдет до ненужных ушей, и это помешает нам арестовать убийцу царевича. Убийцу? Разве Герольд погиб не от болезни? Он правдоподобно изобразил изумление. Нет. У нас есть все основания полагать, что царевича Герольда отравили, а его убийца находится здесь, в Арданиме. Рэндол челюсть. Он мысленно сосчитал до пяти. И кто, по вашему мнению, осмелился на такое преступление? И раз немного подался вперед, положив локти на стол. Его отравила служанка княжны Авроры Тина. Рангол прикрыл глаза с трудом, подавив вздох облегчения. Аврору никто не подозревал. Тина, веры и правды служит моей жене много лет. Аврора дорожит ею как сестрой. Зачем ей было убивать Царевича? И раз заметно напрягся на его шее проступили вены. Эта девка соблазнила Царевича, а когда он разорвал с ней отношения, то убил его из мести. Вот как С наигранной заинтересованностью спросил Рэндул. "Вы рассказываете о вине Тины так уверенно, но есть ли доказательства?" Ирас выпрямился, покопавшись во внутреннем кармане сюртука, достал бумажный сверток и протянул Рендулу. Он развернул его и увидел белый носовой платок. Он не торопился брать его в руки. По обычаям северян в комнате умершего Нельзя ничего трогать на протяжении сорока дней. Служанки нашли это под кроватью царевича во время уборки его покоев на сороковой день. Что это? Платок насквозь пропитан сильным ядом, который при попадании в организм невозможно распознать. А остановить его действие можно только если принять противоядие в первые сутки после отравления. Но царевич перед вашим отплытием уехал из столицы по делам. И мы узнали о том, что он отравлен слишком поздно. Рендол внимательно посмотрел на безобидный с виду платок. "И вы уверены, что это платок Тины?" "Нет, принц Рендол, это платок княжны Авроры. На нем ее инициалы." Рендол приказал себе сохранять спокойствие. "Почему подозрения не упали на неё?" спросил он, задумчиво потирая подбородок. Дедушка часто говорил, что порой, чтобы спрятать что-то очень ценное, достаточно положить его на самое видное место. И раз посмотрел на Ренделу как на слабоумного. Зачем княжней Авроре убивать брата, которого она любила? Рука Ренделы, лежавшая на колени, сжалась в кулак. А зачем Тине использовать платок своей госпожи? Она могла взять любой другой платок без инициалов. Так же, как и каждый из слуг мог взять платок Авроры, это не доказывает вину Тины. А дело в том, принц Рэндел, что яд этот очень редкий, и на севере его достать сложно, потому что растения, из которых он изготавливается, растут только на островах. И раз сделал многозначительную паузу. Вы верно знаете, что мать Аврора была островитянкой. И лучше кого бы то ни было в столице готовила как целительные снадобья, так и яды. Она многому научила княжну Аврору и Тину, которая прислуживала ей с малых лет. Доступ к кладовой, где госпожа Астория готовила снадобья, был только у Авроры и ее служанки. Тина главная подозреваемая принц Рендел, и я должен забрать ее на север. Рэндол понимал, что не мог отпустить Тину. Она знала слишком много. я должен допросить Тину с глазу на глаз. И поговорить с женой. После я вынесу решение по поводу дальнейшей судьбы Тины. Лицо его за "Принц Рэндол, вы должны выдать Тину, иначе это нанесет серьезный урон союзу юга и севера. И раз не забывайтесь, Вы говорите не с гостем царя Дайна, а с хранителем Ардана в его собственном замке. Не указывайте мне, что и кому я должен. Холодно отчеканил он. Для вас подготовили покоя для отдыха, а вечером мы обговорим дальнейшие действия. И раз наградил его тяжелым взглядом и прошел к двери, за которой уже ожидал Томас. "Закарий", позвал Рандул, и тот пошёл в зал. "Ты все слышал?" "Да, Ваше высочество." Найди Джилана. Пусть не отходит от Авроры ни на шаг. Нори, скажи, чтобы опоила княжну с сонным чаем, когда та проснётся. Она не должна узнать о приезде и раза раньше времени. И как можно скорее приведи сюда Тину. Рендул возненавидел себя за то, что не прочел письмо, как только Кристин отдала его. У него было бы время придумать надежный план, чтобы защитить Аврору. А сейчас он вынужден действовать радикально. И то, что он планировал сделать, грозило оставить на сердце неизгладимое чувство вины еще перед одним человеком. Закария не заставил себя долго ждать и вскоре привел в зал заседаний Тину. Судя по ее внешнему виду, она не успела даже переплести косу после сна. Страж покинул зал, а Тина так и осталась стоять напротив стола рассеянно теребя края шали, которую накинула поверх длинной ночной сорочки. Рендол внимательно изучал девушку, на которую раньше не обращала никакого внимания. Она была далека от стандартов красоты Южан, но кое-что делало ее лицо запоминающимся. Глаза большие, и карие и очень грустные, как у олененка. Тина, на что ты готова, чтобы спасти Аврору, если ей будет грозить смертельная опасность? Без долгих вступлений сказал Рендол. Тина тяжело сглотнула и тихо произнесла: "Я готова отдать свою жизнь за нее. У Рендола запершило в горле. "Тина, ты знаешь, что произошло с Авророй накануне отъезда из Колдхейма, ведь так?" Худые пальцы, сжимавшие края шали, побелели от напряжения. "Аврора мне все рассказала", заверил Рендол. И от него не укрылось, как плечи девушки расслабленно опустились. Да, ваше высочество, я знаю. И это ты убедила Аврору молчать. Да. Он выпрямился, и, исцепив перед собой руки в замок, впирил в тину тяжелый взгляд. Какое наказание ждет Аврору за убийство Герольда, если она сможет доказать, что тот ее изнасиловал? Губы тины дрогнули. Казнь через повешение вашего высочества она убила его не чтобы защитить свою жизнь, она совершила самосуд и пролила родственную кровь. А какое наказание ее ждет, если факт изнасилования не будет доказан? Сто ударов плетьми, а потом четвертование. Рендол откинулся на спинку кресла и холодным тоном произнес. "Если бы ты не отговорила Аврору рассказать правду, я бы все узнал". Тогда я потребовал бы суда через поединок и убил бы Герольда. Авроре бы не пришлось защищать свою честь в одиночку. Но прошлого не вратить. Он сделал паузу. Сегодня Варден прибыл и раз. Он только что был здесь. Рендо увидел, как грудь Тины начала учащенно вздыматься. Дайну стало известно, что Герольда отравили. И главное подозреваемое в убийстве Ти, Тина. С ее губ сорвался тихий возглас. Он скормил мне байку, будто ты соблазнила его, а когда он тебя отверг, решила отомстить. Наглая ложь, Тина впервые на памяти Ренделла повысила голос. Он издевался надо мной на протяжении трех лет, я верю тебе. Более того, Дайн и сам об этом знает, я уверен. Но это лишь усиливает его подозрения. Принц Рэндал. Чего вы хотите от меня? спросила она. Правду, кто на самом деле убил Герольда, знаем только мы с тобой. Вы хотите, чтобы я взяла вину на себя? прошептала Тина, крепче вцепившись в шаль. Да, Тина. Выбор у тебя невелик, жестко сказал Рэндул. Он понимал, что со стороны выглядит сейчас как холодный, бесчувственный тиран. Ты можешь не признать вину, и тогда и раз заберет тебя на север, где тебя осудят по вашим обычаям. Даже если твоя вина не будет доказана, дайн казнит тебя на всякий случай. А затем продолжит поиски настоящего убийцы. Тебя изобьют плетьми, и четвертуют, и вполне возможно, ты подвергнешься пыткам и насилию еще до вынесения приговора. Тина опустила голову, и Рендл заметил, как с ее щеки На холодный каменный пол упала одинокая слеза. Ты можешь рассказать Дайну о причастности Авроры к смерти Герольда? Тогда мне придется развязать войну между Севером и Арденом, чтобы защитить жену. Только подумай, сколько невинных людей погибнет. Среди них могут оказаться и твои родные, скажем, младшие сестры». Рендел с ледяным спокойствием наблюдал за терзаниями девушки. Тина обладала высоким ростом, но сейчас её плечи поникли, спина сгорбилась, и статная северянка больше напоминала беззащитного замученного ребёнка. И виной тому был Рендел. Что со мной будет, если я возьму вину на себя? едва слышно спросила Тина. Рендел подался вперёд, словно хищник, которому удалось выманить жертву из укрытия. Я добьюсь, чтобы твою казнь провели здесь по нашим законам. Ты выпьешь яд и умрешь быстро, Тина всхлипнула. Он терпеливо ждал, пока девушка беззвучно плакала, сминая пальцами шерстяную шаль. Её плечи вздрогнули в последний раз, и она тихим, срывающимся голосом произнесла: "Я не стану выдавать княжну Аврору. У нее, в отличие от меня, есть надежда на светлое будущее". Я возьму вину на себя. Рэндел тихо выдохнул. Мне очень жаль, Тина. Служанка подняла голову. Ее бледное лицо блестело от слез, но в глазах пылала решимость. Я северянка, принц Рэндел. А северяне презирают жалость, твердо сказала она. Рэндел кивнул в знак уважения. Закария позвал он. Через пару мгновений адепт пересёк зал. В его глазах Рендел увидел гнев. Он слышал весь разговор. "Мой принц, вы не можете так поступить с невиновным человеком", с негодованием произнёс Закария. Тина уставилась на него, словно видела впервые. "Закарий?" предупреждающим тоном сказал Рендел. "Ты не мой советник, ты солдат. Отведи Тину в её покое». И выставь у двери охранн. А потом отправляйся к Маркусу. Пусть подготовит яд. Он сделал многозначительную паузу. «Вдовье прощание. На долю секунды лицо Закари озарилось удивлением, но оно быстро сменилось сосредоточенным выражением. Он взял Тину под руку и повел к двери. После изматывающего разговора Рендел направился в свои покои, чтобы проведать крепко спящую Аврору. Она бы ни за что не позволила ему сделать то, что он намеревается, а потому все должно закончиться до ее пробуждения. Убедившись, что любимое в порядке, он вызвал к себе Алистера и рассказал о приезде Ираза. Он никак не упомянул о причастности Авроры к убийству. И обставил все так, будто Тина в самом деле отомстила за многолетнее издевательство. "Мой принц, ваш поступок благороден, но вы рискуете испортить отношения с Дайном". Алистер: "Я не могу отправить девушку на жестокую казнь". Рэндол внутрь не посмеялся над речами Алистера, о его благородстве. "Я понимаю ваше высочество, но не высока ли цена за жизнь простой служанки?" Алистер нахмурился. Отчего морщины на лбу стали напоминать глубокие борозды. Я приму любое ваше решение, но будьте осторожны. Дайн может принять это за оскорбление. Рендел это понимал. Распорядись, чтобы все было готово к казни. Начнем сейчас. Он хотел покончить с этим как можно скорее. Советник кивнул и вышел из комнаты. Позавтракав на скорую руку Рэндел снова направился в зал заседаний, который за утро успел ему опостылить. Его уже ждали и Раз, и Томас. Закария привел закованную в кандалы Тину. От прежней содрогающейся девочки не осталось и следа. Она шла, гордо расправив плечи. Закария остановился перед Иразом, и Тина полоснула северянина гневным взглядом. Здравствуй, Раз произнесла она скрипучим голосом. Тот не ответил, лишь еще сильнее нахмурил брови. "Тина, ты обвиняешься в убийстве царевича Герольда Йорна?" Сухим, бесстрастным тоном начал Рендол. "У тебя есть что сказать в свое оправдание?" Тина вздернула подбородок и дрожащим от напряжения голосом сказала: "Да, принц Рендол, есть. Это я отравила царевича." И раз шумно выдохнул и резко поднялся на ноги. Паршивая дрянь, злобно выплюнул он. Рендел заметил, как Закари коснулся своего кинжала. И раз. Сядь, пожалуйста, мы не закончили. И Рендел снова обратился к Тине. «Каковы причины твоего преступления? Тина смерила и презрительным взглядом. Он надругался надо мной. Я требовала справедливости у царя, но он наплевал на законы Севера и не наказал сына. Я лишилась семьи и чести, а потом на протяжении трех лет подвергалась измывательствам. Узнав, что скоро покинут то змеиное логово, я решила взять правосудие в свои руки и отомстить не только за себя, но и за других девушек, которых загубил Герольд. Мерзкая Алгуния, ты поплатишься за свои гнилые речи. И раз вскочил с кресла, но Закарев мгновение ока преградил тому путь. Рендел задумчиво гладил подбородок и наблюдал за этим фарсом скучающим взглядом. Не только Тина стояла неподвижно, словно статуя. "Если я лгу, почему ты злишься, Ирас? Правда глаза колет. Ты умрешь в страшных муках. Хватит", ледяным тоном приказал Рендел. "Тина, Ты можешь подтвердить правдивость своих слов. Тина смахнула косу со своего правого плеча. Ее висок и область возле уха были покрыты уродливыми шрамами от ожогов. Когда я рассказала царю Дайну, что сотворил его сынок, Герольд потушил об меня свечу. Где доказательства, что это его рук дело? И раз злобно усмехнулся. Рендел с трудом поборол желание схватить со стола мраморную статуэтку и запустить ей тому в голову. Он был уверен, что и раз все знал, знал, но продолжал защищать подонка. Я записал имена всех девушек, подвергшихся издевательствам Герольда. Если вы захотите выяснить правду, принц Рендел, я оставила сведения о их семьях. Вы сможете найти каждую и расспросить лично. Конверт спрятан в моей комнате. Рэндол мысленно похвалил Тину за актерскую игру. Идея с конвертом с именами принадлежала ему. Теперь он мог ловко манипулировать и разом дёргая за нужные ниточки. Спасибо, Тина. Принц Рэндол она оклевещет на царевича. Он бы никогда не совершил подобных злодеяний. Герольд был благородным юношей, как и его отец. Желание разбить темноволосую волосый голову Ираза зудело на кончиках пальцев. "Я тебе верю, Ираз", сказал Рендел мысленно, осыпая его самыми страшными проклятиями. "Тина будет приговорена к смертной казни". Он услышал громкий девичий вздох, но проигнорировал его. Я благодарю вас за справедливое решение, принц Рэндел. И раз встал с кресла. «Закари, скажи Томису привести лорда Алистера и лорда Брайана в качестве свидетелей. Казнь состоится немедленно. И раз уставился на него в негодовании. Принц Рэндел, Тина должна отправиться на север и предстать перед царем Дайном. Тина больше не подданная царя Дайна. Она служит мне, а значит, решать ее судьбу буду я. Нет, так не пойдет. Ее должны судить по нашим законам, приказ царя дайна. Рендол скривил уголок рта в ироничной усмешке. Насколько мне известно, по законам Севера за прелюбодеяние наказывают и женщин, и мужчин ударами плетей и изгнанием из города на определенный срок. Ты сам сказал, что Герольд вступал в запретную связь с Тиной. Так почему же его не судили по законам Севера? Или на царевичей законы не действуют? И раз открыл был рот, и тут же закрыл. Его ноздри раздувались от злости, но сказать ему было нечего. Довольный произведенным эффектом, Рендл продолжил искусную игру кукловода. И раз будь на месте царевича кто-то другой, Я бы начал серьезное расследование и отправил бы лучших орденийских шпионов на север, чтобы докопаться до истины. У меня уже есть сведения именно девушек. Если я начну расследование, это не останется незамеченным. Слухи о порочности царевича расползутся по обоим королевствам. Рэндал с мрачным удовольствием наблюдал за растерянной физиономией Ираза. Но, продолжил он, речь идёт О Герольде, сыне человека, которого я глубоко уважаю и считаю своим другом. Поэтому я верю тебе. Однако казнить Тину я буду по обычаям своего народа и торговаться не стану. Но царь Дайн, Дайн, мой союзник, родственник и друг, но не мой царь. Он хочет возмездия за смерть сына, и он его получит. И северяне глубоко верующие люди, а значит царь знает, что самое справедливое возмездие ждет нас после смерти. Рендел намекал вовсе не на тином, и раз знал это. Понимал, что если не замять конфликт сейчас, то Рендел мог исполнить обещание и запятнать не только царевича, но и весь непогрешимый род Юранов. Надеюсь, мы пришли к пониманию, и раз спросил Ренду. Северянин недовольно кивнул. У него не осталось выбора. Когда в зал вошли Алистер и Брайан и заняли свои места за столом, Рендл поднялся с кресла и громко провозгласил: "Я, Рендл Вейланд, принц Южного королевства и хранитель Ардена, приговариваю тебя, Тина Эйнар» казни за убийство Герольда Йорана, царевича северного царства. Оказао око, как гласят законы Ардона. Ты убила царевича ядом, от яда и погибнешь. У тебя есть право на последнее слово. Тина всхлипнула, глубоко вздохнула и гордо подняла голову. Берегите кнешную Аврору, принц Рендел, и близко не подпускайте к ней подонков с севера. Они не стоят и волоска на ее голове, сказала она. Рендл с трудом выдержал ее взгляд. Ему хотелось оказаться где-нибудь в другом месте, но только не здесь, где его же руками вершился суд, пропитанный мерзкой ложью. И раз сплюнул под ноги тине, но та даже не шелохнулась. Рендл подошел к служанке И протянул пузырёк с ядом. Мне будет больно? спросила она, её голос дрогнул. Да, с сожалением ответил Рендел. Но боль будет недолгой. Она кивнула и тихо шмыгнув носом, опрокинула в себя красноватую жидкость. Рендел вернулся на место. Несколько мгновений в зале царила гробовая тишина. Все взоры были устремлены на Тину которая сперва стояла и не отрывала напуганного взгляда Тренделла. Её губы что-то тихо шептали, вероятно, молитву, потом кожа начала стремительно бледнеть. Девушка схватилась за грудь, и это движение разрезало тишину громким лязгом цепи на кандалах. Тина начала всхлипывать и осела на пол. Все ее тело сотрясала крупная дрожь. Она больше не могла сдерживать рыдания. Пожалуйста, прошу, пусть это прекратится, всхлипывала она от боли. Рендл заставлял себя наблюдать безучастным взглядом, но в груди полыхало пламя. Девушка корчилась на полу, как вдруг случилось нечто неожиданное. Закария все это время стоявший у стены и безмолвно сжимавший руки в кулаки, проворно подлетел к Тине. И обхватив её за плечи, прижал к груди. Она продолжала, задыхаясь, плакать, но теперь неотрывно смотрела в светло-зелёные, раскосые глаза юноши и хваталась за его руку. Отойди от этой девки, и раз поднялся с места, но Закари наградил его таким угрожающим взглядом, что тот осякся. Не советую тебе вступать в конфликт с Закари, обратился к нему Рэндел. Он адепт теней. На лице Ираза отразились изумление и страх. Каждый на великом материке знал, на что способны воины Ордена теней. Северянин снова сел и обратил взгляд на огонью тины. Девушка по-прежнему тряслась, но с каждой секунды ее тело слабело, и вздрагивания медленно стихали. Закария прижимал ее к себе, она неотрывно смотрела на него и тихо плакала. Через несколько минут девушка всхлипнула, закрыла глаза и обмякла на руках адепта. И раз, можешь проверить пульс, чтобы убедиться, что она мертва?" произнес Рендел усталым голосом. И раз, подошел к сидящему на полу Закаре, и с опаской, посмотрев на него, взял руку Тины. Ощупав пульс на запястье, он переместил палец к шее, чтобы удостовериться, В смерти девушки наверняка. «Мертва!» — сухо констатировал он. Рендел удовлетворенно кивнул. "Закари, ты знаешь, что делать с телом?" Тот подхватил Тину на руки и, не оборачиваясь, покинул зал. «И "Раз можешь оставаться в моем замке сколько пожелаешь. Ты здесь желанный гость", сказал Рендел усилием воли, сдерживая внутреннего демона, что жаждал крови северянина. Принц Рендел. У меня есть еще одно поручение от царя Дайна. Дело в том, что княжна со дня отплытия из Колдхейма не отправила домой невесточки и оставила все письма без ответа. Царь велел мне лично убедиться, что его племянница находится в полном здравии и счастлива в браке. В противном случае, И раз замялся. В противном случае что? В противном случае царь Дайн приказал забрать ее обратно на север.